Глава 4. Сообщение ТАСС. Очередная провокация американской военщины провалилась. Группа морских пехотинцев с американского авианосца CV-10 «Йорктаун» под прикрытием ночной темноты высадилась с надувных лодок для захвата причалов и портовых сооружений «Донанга». но были встречены дружным ружейно-пулеметным огнем китайских добровольцев и солдат вьетнамской армии. Ни одному агрессору не удалось уйти живым. на утро не дождавшись сигнала от своих бандитов, американская военщина предприняла попытку воздушного нападения, но атака была отбита встречным ударом истребительного полка, в составе которого воюют советские воины-интернационалисты. А когда к побережью подошел американский линкор «Айова», Ему тоже пришлось удирать, поджав хвост после ракетного залпа береговой батареи Вьетконга. Оставаясь приверженцами мирных способов разрешения конфликтов, Советский Союз заявляет решительный протест попыткам Америки развязать войну у берегов СССР. «Мы впредь будем оказывать военную, политическую и техническую помощь братской стране в отражении неспровоцированной агрессии». Правда? 26 апреля 1960 года. Москва. Патриаршие пруды. Разговор с Артузовым проходил по всем канонам конспиративной встречи. Артур Христианович, чуть бледный от недостатка солнца, прогуливался по дорожке у патриарших, когда его догнал Александр. Чего ему стоило не спросить «У вас продается славянский шкаф?» Это отдельная история. Но серьезный разговор не стоит начинать с шутки, даже такой невинной, потому что сейчас для Артузова любое упоминание о его службе в разведке будет неприятно. И вдвойне от того, что он на этой службе сильно заигрался, растя собственную агентуру и обмениваясь секретами с европейскими разведками, за что, собственно, и пострадал. Но, к счастью, не фатально. И вот смог убедить вернуть его в мирскую жизнь из уютного заточения спецшколы. Вообще, с появлением возможности омоложения, проблема ротации специалистов вставала во весь рост. Старые заслуженные кадры, отлично показавшие себя на поле боя или в организации производства, желали и дальше водить армии, фронты и министерства, зачастую становясь тормозом для развития страны. Многих это довело до трагических последствий в виде самоубийства из ружья в спину, а кое-кого даже до лагерной шконки. Но в целом вопрос был снят. Существовала целая система оценки эффективности того или иного руководителя, и если тот не справлялся, то в самом лучшем случае отправлялся на заслуженную пенсию, даже имея физический возраст в 40-50 лет. Такими пенсионерами были полны дома отдыха в Евпатории и Геленджике, которые получили негласное прозвище «Свалка орденоносцев». Но большинство понимало, что время идет и меняются правила игры. То, что было нормальным вчера, сегодня категорически не годилось, и бывшие командиры эскадронов либо должны были научиться не махать шашкой, а вдумчиво работать, либо уезжать в Геленджик. Так что старые специалисты ценили те места, куда им удалось устроиться, и не особо рвались на передовые должности. Отчасти потому, что участие во всяких интригах понижало индекс устойчивости, а значит повышало риск остаться совсем без места и с перспективой резко сменить жилье на тот же Геленджик. Артур Христианович всем сердцем не хотел в Геленджик. И в Евпаторию тоже не хотел. Поэтому был собран и деловит словно дневальный. Одетый в светло-серый свободный классический летний костюм, популярный в Европе перед войной, Пару лаковых туфель с чуть потертым портфелем в руках. Он потратил ровно секунду на узнавание Александра и уверенно протянул руку. Артузов. Александр Мечников. Саша пожал сухую костистую руку старого разведчика и улыбнулся. Артур Христианович, можно я буду называть вас по имени-отчеству? Тем более, что сейчас так больше принято. Да, разумеется. Артузов внимательно сканировал Мечникова, не оставив без внимания ни золотую звезду, ни орденскую колодку, ни пошив его пиджака, ни даже прическу. — Артур Христианович, давайте присядем, и вы зададите все вопросы, на которые хотите услышать ответ. — На какие-то я, разумеется, не отвечу, но постараюсь сориентировать вас предельно точно. — Ленинская техническая, — сразу спросил Артузов, имея в виду, не заканчивал ли Мечников, широко известную в узких кругах, школу начальной разведподготовки подростков под странным названием «Ленинская техническая школа». Там учили многому, и большинство выпускников уже в 18 лет вполне могли быть заброшены с заданием на территорию чужого государства. «Точно нет», — Александр улыбнулся. «Домашнее воспитание». «Ого!» — оценил работу родителей Александра разведчик. «А магистерский знак?» «Подтвержденный уровень», — Александр кивнул. «Думаю, сейчас уже выше, но нет желания сдавать проверочные тесты». «Тут ведь как?» Чем выше по лестнице, тем больше нагружают. А мне и так забот хватает. «А что за комитет по новой технике, вооружению и оборудованию?» — спросил Артузов. Названия уж больно расплывчатые. Комитет был создан в 35-м, когда много техники поступало из-за рубежа. Немецкой, французской, американской, японской. Тогда в комитете следили за тем, чтобы техника работала, а не гнила на складах. И чтобы использовалась по назначению — Ну и чтобы никто не забывал микроскопом гвозди. А если такое все же пришло кому-то в голову, то следующим, что туда пришло, была бы пуля. С годами комитет постепенно захерел, а в последнее время практически умер. Но разгонять его не торопились. Разогнать просто, а создать такое заново технически очень сложно. Так что мы приходим на практически пустое место. Работников еще нужно набрать, но, к счастью, нам разрешили сунуться в кадровые загашники правительства и всяких силовых служб. Нашей задачей будет внедрение в производство и эксплуатацию новых станков, для чего в нашем косвенном подчинении будут все станкостроительные заводы, а точнее, существенная доля их премиального фонда. В Синии, разрабатывающие промышленное оборудование и так далее. Задача, поставленная председателем правительства Булганином, проста. Сформировать в Подмосковье территорию, где будут сконцентрированы высокоточные станки, оборудование и предприятия сырьевой подготовки для производства электронной промышленности. Вам сейчас может показаться, что это очень сложно, но нет. У нас будут специалисты по всем разделам и видам производства. У нас будут на побегушках доктора наук и академики. У нас будут деньги и фонды. Наша задача – организовать. Точнее, ваша задача будет организовать все это стадо для достижения поставленной цели. А моя задача на этом фоне, можно сказать, вообще зряшная. Пустяк. Я берусь отсечь большинство тупиковых технологий и производственных процессов. Александр, лучше лучезарно улыбаясь, посмотрел на ошарашенного Артузова. Артур Христианович, я понимаю, какая гигантская волна вопросов у вас поднимается. Но ответить я на большинство из них не смогу. Зато у меня для вас есть приятная новость. Если мы справимся, то через пару-тройку лет... вы станете союзным министром Министерства электронной промышленности и высокоточного оборудования. А это совсем другой калинкор. «Да...» — разведчик покачал головой. «Задача выглядит довольно сложной. Но в таком разрезе вполне решаемой. И перспективы отличные. Скажу больше. Точность и электроника будут повышаться в значимости и, возможно, назначение вас заместителем председателя правительства». потому что электроника скоро будет везде, а высокоточные станки будут работать на всех производствах. А просто точные станки? Они вытеснят обычные станки в школьные мастерские и на свалки. Александр развел руками. Прогресс! Кстати, о прогрессе. Рекомендую вам посетить дом мод и ателье уважаемого Осипова Наумовича Лейзера. Александр достал из нагрудного кармана пиджака черную визитку с серебряным тиснением. Осип Наумович предупрежден, он поможет вам обновить гардероб. Все за счет фонда финпомощи комитета. Я, простите, пока взял на себя управляющие функции. Слегка там почистил аппарат и бухгалтерию, так что все не только оформлено, но и проведено через Минфин и Госбанк. С этими словами Александр вытащил из своего портфеля толстую пачку денег. Тут 10000 надеюсь, вам хватит на первое время. А расписаться? Артузов взял деньги и посмотрел на Александра. Артур Христианович, Мечников выразительно посмотрел на Артузова, Зачем мне расписка? Я же вас не вербую. Задача, поставленная Булганиным, Берией и сталиным изначально была куда более расплывчата. Обеспечить промышленный рывок СССР. Ну или самое малое способствовать такому рывку. Обдумав тему, Александр предложил создать под Москвой своеобразный конгломерат предприятий. Министерство средней промышленности, которое можно было назвать МИНАТОМ, Министерство Лехпрома, Оборонпрома и других, объединенных общей идеей. Это будут предприятия для выпуска высокоточных станков и производства электронных элементов. Здесь же собрать ученых-кибернетиков для отработки системы управления производством, специалистов по элементарной базе для собственного производства электроники и прочих, А для начала Александр собирался вместе с Артузовым проехаться в Академию архитектуры к Бехтину Николаю Васильевичу. Артур Христианович после посещения Осипа Лейзера больше не выглядел нелегалом, затерявшимся во времени, а вполне успешным московским управленцем высшей лиги. Светло-серый пиджак из тонкой шерсти украшала внушительная колодка наград, где был даже орден Ленина. На ногах были светло-коричневые замшевые туфли – а в руках портфель с настоящим серебряным зелантом Естественно, сначала академику должны были позвонить для обеспечения, так сказать, начальной базы для разговора. И такой звонок последовал. Только Александр не знал, что Бехтину сначала позвонил Берия, затем с ним связался Булганин, после Булганина Рокоссовский, очень переживавший Замечникова, и как финал последовал звонок от Сталина. Да, Иосиф Виссарионович не занимал никаких постов, получая только персональную пенсию и пенсию как участник войны. Но авторитет его был настолько огромен, что, решив вдруг вернуться к управлению страной, у него это не заняло бы много времени. Сказать, что академик и заслуженный строитель СССР был впечатлен, значит ничего не сказать». Николай Васильевич был не новичок в аппаратных играх и понимал, что с такого предварительного залпа пустышку не начнут. Да и фамилия Мечников тоже мелькала в прессе и в слухах. Так что принимали Артузова и Мечникова как дорогих гостей, чуть не с цветами и хлебом солью. Колоритная пара из мужчины средних лет с впечатляющей колодкой наград и парня со звездой героя на пиджаке, плюс их охрана, произвели неизгладимые впечатления на встречавших. В огромном кабинете президента Академии строительства и архитектуры СССР гостей уже ждали чай, кофе и всяческие деликатесы, но они практически проигнорировали все угощение, сразу перейдя к делу. «Товарищ Бехтин, партия и правительство поручило нам создать «Узел опережающего развития в области производства и средств управления». Артузов вытащил из новенького портфеля карту Московской области и показал место, обведенное кружком. «Вот тут, в районе Балашихи, будут производства, а рядом современный город. От вас требуется совсем немного». Артузов улыбнулся, и от этой улыбки Бехтину натурально стало дурно. «Спроектировать и построить город и два десятка цехов, где будут развернуты производства. В средствах мы вас не ограничиваем, но ограничиваем во времени». Через месяц проект должен быть готов, утвержден в Минстрое и у нас в Комитете. После чего вы должны предоставить специалистов для архитектурного надзора, чтобы строители ничего не напортачили. Да, Николай Васильевич, подал голос молодой человек. Мы не будем придираться к архитектуре промышленных цехов, тем более что стартовые требования к ним мы изложили. Пусть это будут простые бетонные коробки указанных размеров с бетонным полом и три пятиэтажных корпуса. Но город есть город, и его бы мы хотели видеть красивым. Тем более, что предварительное название города — «Спутник». Спроектировать город нужно с перспективой на вырост, со всеми коммуникациями и дорогами. И строить его мы начнем с коммуникаций и дорог. Лев Васильевич Руднев, мужчина в возрасте с запоминающейся седой бородкой, присутствовавший при разговоре, куда-то вышел и уже минут через пять разворачивал листы ватмана с эскизными зарисовками. Вот, товарищи, делали для другого повода, но не понадобилось. Город спроектировали полностью, включая подстанции и автозаправки. Нужно только привязать его на местности, и можно строить. — Если я не ошибаюсь, товарищ Руднев, — опять подал голос мальчишка, — рад знакомству со знаменитым архитектором. — Значит, беретесь построить нам город? — Берусь, — Руднев энергично кивнул. Всегда мечтал об этом, чтобы город целиком Из Академии Мечников и Артузов вышли через час, обговорив предварительные моменты начала строительства и сели в машину. Пока Артузову выделили только 21 «Волгу» с водителем, поэтому ездили в ЗИС-110 «Александра». «Я начинаю понимать, почему этот проект отдали вам», — Артур Христианович хохотнул. Он-то предлагал сначала ехать в Минстрой, но Александр отговорил его, сказав, что строители выкатят им столько препон и проблем, что придется подключать тяжелую артиллерию в виде ЦК и правительства. А тут сразу и проект нашелся, и у строителей не будет ни единого шанса соскочить. Да, Артур Христианович... Александр открыл ящик из полированного дерева, за которым находился маленький холодильник. Вытащил бутылку нарзана и плеснул себе в стакан. Только теперь строители будут корчить из себя обиженных и рассказывать, как бы они быстро все организовали, если бы мы не поехали к архитекторам. Ладно. Александр, глядя куда-то вдаль, выпил газировку и вернул бутылку и посуду на место. Погодите, это у вас там что, холодильник? Ну да, Александр кивнул. Маленький, с моторчиком на 12 вольт. Холодит не очень, но в жару реально спасает. А скоро сделаем еще воздушные кондиционеры для автомобилей. И вот тогда будет совсем красота. В принципе, ничего сложного. Тот же холодильник, только морозильник с обдувом и терморегулятор... чтобы не поморозить людей. Их давно придумали, только наши более тихие, более мощные и маленькие. Но сначала поставим в машину руководителям. Выпустили пока только десять штук. Но следующая партия наша, Александр улыбнулся. Как и всякий разведчик, Артузов пытался понять человека, что у него внутри. Но тут ему пришлось спасать. И не потому, что внутри Мечникова было что-то такое, что стоило понять, А потому что парень был понятен и прост, как бывает понятен танк с экипажем внутри и со снарядом в стволе. Пока экипаж переговаривается с тобой и радостно шутит, можешь быть спокоен и весел. Но если там вдруг замолчали и слышен странный стальной ляск значит, тебе кранты. Но единственное, что сейчас волновало Артура Христиановича, было «один этот мальчишка или их несколько?» тайных экспериментов секретных кремлевских лабораторий по выращиванию сверхчеловека. Как человек, допущенный к тайнам государства, он знал, что такие эксперименты проводятся. Но вот результат видел впервые. В Советском Союзе все было по плану. Даже то, что вне и сверхплана. Вот и строительство 50-тысячного города и заводского комплекса, вроде бы сверхпланового и вне всяких графиков, просто переключила поток бетона с пока еще буксующего проекта судоходного канала от Онежского залива до Ленинграда. Энергетики все никак не могли справиться с потоками воды изо всех щелей и пока просто перекрывали все подземные потоки на линии будущего канала. А еще очень к месту оказались экспериментальные полиэтиленовые трубы новошахтинского комбината, которые получили строительный сертификат, но пока были не востребованы. Вообще, специалисты Совмина были большими мастерами по поиску дефицитных материалов, и для нового города быстро находилось все нужное. Даже министр обороны выделил с барского плеча строительную дивизию со всей техникой. Не за так, конечно, но кое-что ему Мечников показал и пообещал, вот говоров и поплыл. Пока разворачивалась гигантская стройка, Александр уже закончил очередной проект и с тремя студентами ГИТИСа приехал во двор Министерства обороны. Его уже ждали и, проводив всех в малый актовый зал, дали время на подготовку. Через полчаса пришел сам Говоров, его заместитель Василевский и начальник генерального штаба Слащев-Крымский, носивший вторую часть фамилии за оборону Крыма от немцев в Первую мировую войну и в Великую Отечественную. Александр, носивший на повседневной одежде только колодку, звезду магистра и звездочку героя, переодевался вместе со студентами. Надев темно-синий костюм со всеми орденами, повернулся к ребятам, суетившимся в небольшой гримёрке. «Так, ребята, я сейчас в зал, кое-что расскажу зрителям, а ровно через пять минут начинайте по одному выходить, как я учил». И вышел из комнатки. «Я тебе говорил что звезда настоящая!» Один из студентов толкнул в бок своего замершего, словно извояние товарища. «Такие вещи в шутку не носят!» но ну, не в таком возрасте же!» — ответила девушка. «А что мы вообще о нем знаем?» — спокойно ответил третий. «Помню, были какие-то заметки о самом молодом герое Советского Союза. Но в газете фотография же такая, ничего не разглядеть». Товарищи, Александр в строгом кителе и уже с вполне внушительной коллекцией наград появился перед генералами и адмиралами. «Я решил взять на себя смелость и предложить вам то, что при вашем одобрении может стать новой полевой формой». Каждый вид существует пока в одном-двух экземплярах, потому что сшит на мои личные деньги. Но если будет заказ на опытную партию, в тресте Москва-Швея готовы в кратчайшее время пошить пробную партию в полторы-две тысячи штук каждого вида. Разумеется, за счет армии. Первой вышла девушка в снайперском костюме и с деревянным макетом СВД в руках. Это костюм лесного снайпера. Тип камуфляжа — средняя полоса. Возможные варианты — песок, Снег, зимний лес, город и тропики. Девушка по команде сняла накидку и оказалась в удобной пятнистой куртке и штанах с многочисленными карманами. Форма полевая, общевойсковая. Погоны сделаны тонкими матерчатыми, но есть возможность закрепить знаки различия на петлицах. Как на форме до сорок третьего года, но со звездочками. «А это зачем?» — удивился кто-то из генералов. «Сейчас» — Александр стукнул в дверь комнаты, где переодевались ребята — и оттуда появился юноша в той же пятнистой форме, но вся грудь у него была закрыта сплошным щитком, на котором висело что-то с огромным количеством карманов, а на голове шлем странной конструкции со сплошным забралом. Итак, это разгрузочный жилет, а под ним бронежилет. Бронежилет держит пулю из пистолета Макарова в упор и автоматную со ста метров. разгрузочный жилет позволяет бойцу переносить боезапас средства первой помощи и технические средства например радиостанцию средства наблюдения и прочее обратите внимание что плеч в таком варианте не видно совсем а петлицы видны а ну ка высокий мужчина в черной морской форме и с погонами капитана первого ранга вышел на подиум сними ка это парень скомандовал он актер и сам стал снимать китель Быстро накинул куртку, поверх бронежилет и разгрузку и начал увлеченно рыться по карманам. «О, гляди!» Он вытащил из кармана небольшой монокуляр и посмотрел через него в зал. «Реально!» Он рассмеялся, подвигался в экипировке и кивнул. «Удобно!» «Была бы у нас в Сомали такая снаряга! Так мы бы там такого зажгли!» «Вы и так там запалили!» — проворчал Говоров. «Едва третью мировую не начали!» «А еще к этой форме есть наколенники и налокотники». Александр обратил внимание моряка на неодетые им элементы экипировки. «Не броня, конечно, но пули на излете остановит». «Легкие больно», — произнес моряк, взявший в руки налокотник. Александр поднял лежавший на столе еще один бронежилет. «Они, как и нательная броня, сделаны из специального пластика и титана. Их пока всего два комплекта, но можете оба забрать. Пострелять в них». И последний костюм, который я предлагаю, — костюм разведчика. На стук вышел парень, одетый в такой же пятнистый костюм, но более темный. Куртка с капюшоном, на спине рюкзак, на локотники, на коленники, бронежилет и разгрузка. Только еще на бедре был длинный нож, а на левой стороне груди — пистолет во внешней кобуре. При закрытом капюшоне есть возможность полностью закрыть лицо тонкой сеткой. На разгрузке можно закрепить любые карманы или элементы снаряжения, имеющие на оборотной стороне специальный крепеж. Александр еще долго показывал, рассказывал, отсоединял под сумки и разбирал рюкзак, показывая содержимое, и снова по кругу, пока не выдохся. «Товарищи генералы, адмиралы и маршалы, давайте хотя бы детей отпустим, а вы сможете ознакомиться с формой в рабочем порядке». И правда, Слащев кивнул и чуть повернулся к адъютанту. «Бери детей, покорми их и развези по домам». «Слушаюсь, товарищ маршал». Радостные студенты быстро переоделись и бодрой рысью ускакали за полковником. «Но какие есть мнения, товарищи?» Говоров повернулся к присутствующим. «Практика — критерий истины», — спокойно ответил Василевский. «Закажем для начала пару-тройку тысяч комплектов. Да вот на летние учения раздадим. Например, в Рязанскую дивизию, да в армейскую разведку». Посмотрим, что они скажут. Но от себя могу добавить, что товарищ Мечников явно занимается не своим делом. Вместо того, чтобы создавать армейское снаряжение, он занимается какими-то утюгами и пылесосами. А также боевыми вертолетами и истребителями, — негромко добавил Говоров, который был в курсе всех новых разработок. — Да? — Василевский удивленно поднял брови. — Тогда прошу прощения, Александр Леонидович. Но мне лично понравился цельный взгляд на обмундирование и снаряжение. «Вот я вижу, что на каске какая-то странная штука на лбу. Это что?» «Это для крепления фонаря». Александр распахнул соответствующий подсумок, вынул небольшой фонарик с длинным кабелем, вставил его до фиксации в гнездо и щелкнул выключателем. Сразу же из фонарика вырывался мощный голубоватый свет. «Не всегда бойцу нужна скрытность. Иногда, например, при проведении спасательных или поисковых работ... Нужен внешний свет. Фонарик в руках снижает боевые возможности солдата, а закрепленные на каске освобождают руки, например, для оружия или именно искателя». «Надо же!» — генерал Антонов покачал головой. «А мощный какой!» «Надолго там батареек хватит?» «Там не батарейки, а никель-кадмиевый аккумулятор», — ответил Александр. «Может быть перезаряжен много раз. А одной зарядки хватит на три часа горения фонаря». Тут особая лампа. Она экономичнее, ярче и надежнее, чем обычная лампочка. Примечание. Обычная для нашего мира галогенка. «А вот сапоги...» — кто-то из генералов вткнул в шнурованные берцы, стоявшие на столе. «Высокие сапоги так просто не промочишь». «Кирзачи и обычные кожаные сапоги в случае попадания в воду быстро набирают вес и становятся настоящими колодками», — ответил Мечников. Такие сапоги, даже залитые водой полностью, весят вдвое легче кирзачей, защищают ногу бойца от прокола подошвы и голеностоп от бокового сворачивания. «Ну и подошва, конечно», — Александр поднял берц и показал глубокий мощный протектор на подошве. «А что такое у вас с подошвой?» — капризным тоном спросил тот же генерал. «Она не скользит по камням». «Есть такая проблема». — спокойно произнес генерал-полковник, в котором Александр со священным ужасом узнал Илью Григорьевича Старинова. — Не знаю, как кто, а я точно попробую эту форму. Уж больно все ладно продумано. — Как, Александр Леонидович, не хотите послужить у нас в спецназе? — Быстрый какой, — ворчливо оборвал его говоров Видишь, что у парня на груди. Так что бери, что он дал, и скажи спасибо, чтоб про нас не забыл.